с улыбкой заметил мистер Готлиб своим компаньоном. «Я буду рад познакомиться с ним». И вскоре после этого Каупер Будов ввели в огромный кабинет директора банка, где он был приветливо встречен с самим мистером Готлибом. «Мне приходится немало слышать о Чикаго», — сказал мистер Готлиб с легким немецко-еврейским акцентом. «Но еще больше о вас. Вы, кажется, собираетесь проглотить все, как есть, дороги в этом городе».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 ваше предложение кажется мне весьма заманчивым очень рад был познакомиться с вами финансовые успехи каупервуда как он это и предвидел с самого начала а в немалой степени зависели от неуклонного роста и развития чикаго когда фрэнк впервые приехал сюда его глазам открылась грязная болотистая равнина наспех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 и огромные пространства, занятые железнодорожными депо, бойнями, заводами и фабриками. И в сердце этого города, в его деловом центре, Фрэнк Алджернон Каупервуд, вырос фигуру огромного масштаба. Неудивительно, что некоторые люди растут и набирают силу до тех пор, пока не превратятся в такого колосса, что мир становится для них лишь подножием» или пока, как индейские смоковницы, не пустят корни от каждой ветки и не создадут вокруг себя целого леса, леса сложных коммерческих предприятий, разнообразная деятельность которых отражается на самых разных областях жизни. Городские железные дороги Каупервуда, как гигантские лианы, обвелись вокруг двух третей города и высасывали из него соки.